На следующий день я решил позавтракать в другом ресторане даже в другом городе. Случайная встреча с колдуньей, занесенной неведомым ветром поперек моего пути, в перспективе могла совершенно испортить отпуск. И в значительной степени помешать мне в исполнении некоторых незамысловатых планов. Поэтому небольшой бросок в сторону я посчитал полезным профилактическим мероприятием что и воплотил, проехав 100 миль по прекрасной автостраде до маленького городка, нависающего на скальном уступе над горной долиной, густо покрытой пушистой зеленью. Собственно, до самого городка оставалось еще километров 10, а ресторан стоял несколько в стороне. И из него должен был открываться прекрасный вид на долину и океан. Все это следовало из карты, входящей в комплект бесплатной рассылки для туристов. Однако, оторвав голову от экрана, вместо эдакого псевдоколониального особняка в стиле Неорендага увидел открытую всем ветрам террасу и красивый ажурный купол на легких прозрачных опорах. За небольшими столиками завтракали, болтали, знакомились и флиртовали местные боги и полубоги. «Принцесса ночи внесла меня в этот филиал Олимпа с уверенностью пушечного ядра». Охрана даже не отреагировала, а олощеный метродотель кинулся усаживать за один из свободных столиков. Мое появление вызвало лишь легкую волну шелеста и коротких вежливых взглядов, в которых завсегдатаи признали меня за равного. Я уже вовсю разглядывал местных красоток, собираясь немного задержаться, пока в ресторан не влетела самая обычная по меркам пограничных миров банда. Шесть человек. Трое с мини-ганами, двое с лучевыми ружьями и один с полицейским капсульным пистолетом. Он был самым большим и сильным в шестерке и, вероятно, являлся вожаком. Прорав что-то невнятное насчет ограбления, он кинулся ко мне. Вероятно, бандита привлек перстень с бриллиантом, сверкавший в лучах утреннего солнца, будто маленькая колючая звезда. Придурок был в двух метрах, когда одним тягучим движением я вытек из-за стола и раскрытой ладонью коснулся его груди. Один из подарков покойного Таранса миссе. Касание Араио. Абсолютно незрелищно, но предельно эффективно. Бандит еще стоял, схваченный мгновенным параличом, и даже глаза его двигались, но был мертв. Я выломал из закостеневшей руки капсульник и, как в тире, расстрелял нападающих, изгадив красивый мозаичный пол их гнилой кровью. Потом бросил оружие на столик, накрыл пачкой купюр и, не глядя ни на кого, вышел. За моей спиной раздался гулкий стук. Это, наконец-то, рухнул мертвые Верзила. Из статьи Лео Хандера «Галактика на ладони». Все в этом мире развивается по своим законам. Законы эти создали мы сами, но подавляющее большинство об этом не подозревает. Любой фрагмент вселенской мозаики живет в соответствии со своим окружением и в полном согласии с ним. Сказанное относится к людям, городам, планетам и даже к галактикам. Возьмем, к примеру, такое место, как курорт. Первая его стадия – тихое, захолустное местечко с прекрасной экологией и наивными деревенскими девушками, мечтающими о сказочных принцах. Непременное условие любого курорта – это наличие старой крепости с душесчипательной легендой, чего-нибудь целебного, воды, воздуха или на худой конец грязи, гор и большой массы воды. Достаточно одного из этих факторов, но лучше, если будут все вместе. Сначала появляются тихие семейные пары, проводящие свой отпуск в тишине и уединении, появляются отели, магазины, потом приезжают богатые люди, во всяком случае те из них, кто не успел обзавестись фамильным особняком. Тут как раз самое время для возведения многозвездочных отелей, казино и бардаков. Потому что теперь это модный курорт. Ну а следом, естественно, или как сейчас говорят разумеется, появляются вольные братья, уличные воины ну и так далее. В общем, ублюдки всех мастей, которые не могут пропустить мимо своих рук такие деньги. Тут же и между ними начинается война за сферой влияния. Конечно, перепадает и невинным жертвам. А когда драка заканчивается, новый хозяин быстро наводит порядок и вновь воцаряется тишина.